Глава 21. Нельзя обвинять человека, думал Кадин, если он поверил, что Тан может дать ему некоторое послабление теперь, когда перед ним раскрыли тайну загадочных Кента. В конце концов, старшие монахи стали доверять ему, посвятили в секреты, открытые лишь для очень немногих людей в империи. Да что в империи во всем мире нельзя обвинять человека в том, что после этого он решил, будто разговор в келье настоятеля был для него своего рода посвящением, признанием того, что с этих пор он уже не простой ученик, а нечто большее. Такие мысли вполне оправданы, без улыбки думал Кадин, но это еще не значит, что они верны. Не успели они выйти из маленькой каменной лачуги, как Тан развернулся к нему, перегородив собой узкую тропинку. Кадин был высоким, но старший монах был на полголовы выше, и ему пришлось сделать над собой усилия, чтобы не отступить назад. Внятия не из тех вещей, которые можно вызубрить как математику или название деревьев», – начал монах голосом, больше похожим на негромкое рычание. Внятие нельзя изучить, ее невозможно запечатлеть в памяти, нет смысла молиться, чтобы Бог послал тебе эту мудрость во сне». Каден кивнул, не вполне понимая, куда ведет этот разговор. Его умял, жестко усмехнулся. Ты быстро соглашаешься. Чего ты не понимаешь, так это того, что пустота не просто вырастает в тебе, подобно растению. Вспомни внутренности горшков, которые ты недавно лепил. Чтобы сделать их пустыми, тебе приходилось запускать пальцы в глину и опустошать их силой. Мне кажется, это скорее похоже на убеждение, чем на силу. Возразил Кадин, осмелевший благодаря доверию настоятеля и своим новообретенным познаниям. «Если нажимать слишком сильно, горшок сломается». На протяжении долгой неприятной паузы Тан рассматривал его. Его взгляд был острым, как гвоздь. «Если ты чему-нибудь и научишься под моим руководством», – медленно проговорил старый монах, – «то это будет вот что». Пустота существует только на месте чего-то другого, что было удалено. И вот так Каден оказался на голом пятачке земли, зажатой между задней стеной трапезной и низким скальным выступом с лопатой в руке и наполовину вырытой ямой перед собой. В нескольких футах, скрестив ноги в тени можжевелового куста, сидел Тан. Его глаза были прикрыты, дыхание ровное, как если бы он спал, но Каден знал, что это не так. Он не стал бы биться об заклад, что его умеал вообще когда-то спит. Монах велел ему выкопать яму с отвесными стенками в два фута шириной и глубиной в собственный рост. Ветерок доносил аромат тушеного лука и душистого черного хлеба. Через окна трапезной Кадин мог слышать негромкие голоса беседующих монахов, скрежет отодвигаемых скамей, стук деревянных ложек о глиняную посуду. Монахи наполняли свои миски. В его желудке заурчало, однако он принудил себя выбросить из головы мысли о голоде и снова обратиться к поставленной перед ним задаче. Что бы ни ждало его впереди, ему станет только хуже, если Тан решит, что ученик отлынивает от работы. Земля была плотной и каменистой, пересохшей, словно черствый хлеб. В ней было больше гравия, чем земли. Время от времени Кадину приходилось наклоняться ко дну ямы, чтобы вытащить руками очередной крупный камень. Для этого было необходимо сперва выскрести вокруг него бороздку, а потом запустить под камень пальцы и вытянуть его из гнезда. Дело продвигалось медленно. Кадин обломал ногти на двух пальцах. Все его руки были покрыты кровоточащими ссадинами и порезами. Тем не менее, к вечернему колоколу Кадин сумел вырыть в земле яму приблизительно нужных размеров. Когда работа была завершена, Тан поднялся на ноги, подошел к краю ямы, кивнул и указал рукой на дно. «Забирайся!» Кадин колебался. «Забирайся!» — повторил монах. Кадин осторожно залез в яму. После того, как его ноги коснулись неровного дна, он едва мог выглянуть за край. В открытых окнах трапезной показались лица нескольких младших монахов. Различные наказания были во шкла обычным делом, но у Тана никогда прежде не было ученика, и очевидно, они питали некоторый интерес к судьбе Кадина. Им не пришлось долго ждать, чтобы удовлетворить свое любопытство. Монах взял лопату и без всякого внимания к ушам и глазам Кадина принялся забрасывать землю обратно в дыру. У него ушло в десять раз меньше времени на то, чтобы заполнить яму, чем у Кадина на то, чтобы ее вырыть. Когда Кадин поднял руку, чтобы смахнуть землю с глаз, Тан покачал головой. «Держи руки по бокам», — сказал он, продолжая равномерно кидать в яму лопату за лопатой. Когда до подбородка Кадина оставался какой-нибудь дюйм, он попытался протестовать. Новая порция земли угодила ему прямо в открытый рот, и прежде чем он успел откашляться и отплеваться, Тан довел уровень почти до его носа. Острые камни впивались в его тело в десятки мест. Плотная земля давила, как свинец, и Каден почувствовал, как внутри него поднимается паника. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, не мог даже набрать полную грудь воздуха. Вдруг он осознал, что может здесь умереть. Стоило его умиалу бросить ему на голову еще несколько лопат земли, и он задохнется под слоем каменистой почвы, не способный ни вздохнуть, ни двинуться, ни крикнуть. Он закрыл глаза, отпустив свой ум в свободное плавание. «Страх — это сон», — сказал он себе. «Боль — это сон». Поднимающаяся внутри него волна паники отхлынула. Он сделал неглубокий вдох через нос, сосредоточившись на ощущении воздуха в легких. С закрытыми глазами он задержал дыхание на семь ударов сердца, затем медленно выдохнул, расслабляя тело по мере того, как воздух выходил наружу. Страх вытекал через его стопы, через кончики пальцев, впитываясь в окружающую почву, и, наконец, он снова ощутил спокойствие. Ум учится у тела, и если сохранять тело неподвижным, перестать бороться, то и ум через какое-то время успокоится. Открыв глаза, Кадин обнаружил, что Тан пристально рассматривает его, полуприкрыв веки. Юноша подумал, что его умиал хочет что-то сказать, поддразнить его или изречь напоследок что-нибудь многозначительное. Вместо этого монах вскинул лопату на плечо, повернулся и без единого слова зашагал прочь, оставив своего ученика погребенным в жесткой, неподатливой почве. Каден остался один. Звуки из трапезной, сперва громкие, постепенно затихли, когда монахи, закончив вечернюю трапезу, разошлись, кто в медитационный зал, кто в уединенную тишину своих келей. Большое каменное здание загораживало ему вид на садящееся солнце, Но постепенно небо потемнело, став из голубого темно-сизым. Поднялся ночной ветер с гор, холодный и колючий, принялся бросать ему в лицо пыль и мусор. Долгое время Кадин не мог думать ни о чем, кроме давления земли, этого непрерывного, облегающего ощущения ее тяжести на своем теле, сжимающей грудь каждый раз, когда он вдыхал воздух. Было невозможно двинуться, даже пошевелиться. И мышцы на его ногах и в нижней части спины вскоре свело в знак протеста против такого заточения. По мере того, как воздух и земля делались холоднее, его тело начала сотрясать неконтролируемая дрожь. «Успокойся», — сказал себе Каден, делая неглубокий вдох. «Это не нож в ребрах и не петля на шее. Это не пытка. Это всего лишь земля». Вален, должно быть, каждый день испытывает что-нибудь еще и похуже на своих тренировках. После того, как ему, наконец, удалось справиться с дрожью в теле, пришел страх. В последнее время он не так уж часто вспоминал растерзанную козу. Тварь, разорвавшая монастырское стадо, пока что не отваживалась приближаться к монастырю на расстояние нескольких миль. И, тем не менее... Перед его внутренним взором непрошенный возник самоан разбитого черепа. В своем нынешнем состоянии, обездвиженный, по уши закопанный в землю, Кадин представлял собой еще более легкую добычу, чем самая старая из коз. До сих пор тварь не нападала на людей, однако Итан и Шьялнин настаивали, что она может быть опасна и требовали, чтобы послушники и ученики ходили парами. Уже почти стемнело, когда Кадин услышал тихий хруст гравия у себя за спиной. Повернуться не было возможности, он не мог даже шевельнуть головой, любое усилие подобного рода вызывало пронзительную боль, идущую от шеи вниз по спине. «Может быть, это Тан?» – подумал он, пытаясь уверить себя, что Умял вернулся, чтобы его выкопать. Тем не менее, было маловероятно, что старый монах освободит его еще до ночного колокола. Кадин открыл было рот, чтобы крикнуть, спросить, кто идет, но в рот моментально набилась земля, обволакивая язык и угрожая удушьем. Кадин почувствовал, как сердце заколотилось под тяжестью земли, игнорируя все попытки замедлить его биение. Шаги приблизились, потом замерли у него за спиной. Кадин сумел откашляться, освободив горло от песка, но говорить по-прежнему не мог. Чья-то рука легла ему на макушку и принялась запрокидывать его голову назад, назад до тех пор, пока он не уставился в ночное небо. Кто-то склонился над ним, копна вьющихся волос. «Акьил!» Каден почувствовал, как его конечности слабеют и словно наполняются водой от облегчения. «Ну конечно, его друг должно быть прослышал о наложенном на него наказании и не мог не прийти позлорадствовать». «Ты ужасно выглядишь», — объявил тот, окинув Кадина быстрым взглядом. Кадин попытался ответить и был вознагражден новой порцией земли во рту. Акьилл отпустил его голову и обошел кругом. Он сел на землю перед Кадином. «Я бы откопал тебя чуток», — сказал он, показывая на засыпанную до краев яму но Тан пригрозил, что если я сдвину с места хотя бы камешек, он зароет меня рядом с тобой и оставит в таком положении еще дольше, чем тебя. Наверное, можно было бы сделать героический поступок и все равно тебя выкопать, будучи преданным другом и все такое, но жизнь научила меня не особенно геройствовать». Он пожал плечами и прищурился, словно пытаясь разглядеть выражение на лице друга. «Ты что, рассердился на меня?» — спросил он. Выглядит так, как будто ты рассердился, но с этими твоими пылающими глазами трудно разобрать, сердишься ты или просто смотришь. Или, может, тебе просто надо отлить? Кстати говоря, а как ты умудряешься отливать в таком положении? Кадин молча проклял друга за это напоминание о растущем давлении в его мочевом пузыре. Похоже, что одно из тех вещей, которые Тан намеревался выдолбить из своего ученика — Было чувство собственного достоинства. «Прости, что я поднял этот вопрос», — продолжал Акил. «И не злись. Уверен, для всего этого имеются веские причины. Только подумай, если твой Умиал настолько в тебе заинтересован, это значит, что ты делаешь настоящие успехи в своем обучении». Он воодушевленно закивал. «В любом случае, тебе должно быть радостно узнать, что наши судьбы связаны». Все время, пока ты будешь гнить в своей могилке, Тан хочет, чтобы я сидел за твоей спиной. Видимо, на случай, если птичка попытается нагадить тебе на голову или что-нибудь в этом роде. Он нахмурился. Вообще-то он не оставил конкретных инструкций, что мне делать, если тебе на голову нагадит птичка. Но в любом случае Тан хочет, чтобы я был здесь и присматривал за тобой. Он потрепал Кадина по голове и поднялся на ноги. «Уверен, тебе это доставит утешение. Только подумай, что бы с тобой ни происходило, я все время буду здесь, рядом с тобой». Акил! раздался голос Тана, прорезавший темноту. «Ты здесь для того, чтобы наблюдать, а не болтать. Еще одно слово, сказанное тобой моему ученику, и ты присоединишься к нему». Больше Акьил не издал ни звука. Семь дней Кадин оставался в яме, варясь в полуденном зное и дрожа от холода в своем земляном гробу. Когда солнце опускалось за степь на западе, и на небе расстилался звездный занавес, заливая землю холодным далеким светом. Он должен был чувствовать облегчение от того, что не остался один, однако общество Акиила, если это можно было так назвать, приносило ему мало утешения. По настоянию Тана тот молча сидел там, где Кадин не мог его видеть, и спустя день Кадин практически забыл о нем. Зато в его голове постоянно роились тысячи мелких вопросов, крошечных проблем, которые он не мог решить, и которые из-за этого вырастали до умопомрачительных размеров. К примеру, чешущаяся лодыжка, которую он прежде бы почесал и забыл, даже не обратив особого внимания, теперь донимала его целых два дня. Игла боли от судороги, в лишенной возможности двинуться руке, распространилась вверх по плечу и прошла дальше в шею. При рытье ямы Кадин растревожил близлежащий муравейник, и теперь насекомые ползали по всему его лицу, заползали в нос, в уши и глаза пока ему не начало казаться, что эти твари кишат повсюду, прорывая ходы в почве и покрывая его кожу сплошным слоем. Каждые два дня кто-то отбрасывал землю, закрывающую его рот, и вливал туда чашку воды. Кадин жадно глотал и даже дошел до того, что попытался сосать влажную почву, когда вода закончилась. При этом он впоследствии жестоко пожалел, несколько часов спустя обнаружив, что его рот облеплен грязью, которую невозможно выплюнуть. Каждую ночь ближе к утру ему удавалось урвать несколько часов сна, когда монахи расходились по своим кельям и в центральном дворе воцарялась тишина. Однако даже во снах его преследовали образы плена и стискивающих стен, и он просыпался измученным и выбившимся из сил только для того, чтобы обнаружить, что его кошмары реальны. К концу первого дня он решил, что сойдет с ума. К четвертому его уже вовсю одолевали галлюцинации о воде и свободе. Живые, плотные видения, в которых он плескался и резвился в одном из холодных горных ручьев, размахивая руками и брыкаясь, словно сумасшедший, хлебая воду огромными глотками и до отказа наполняя грудь чистым прозрачным горным воздухом. Когда монахи приносили ему пить, Он с трудом мог отличить их от плодов своего воображения и смотрел на них широко раскрытыми глазами, словно на привидения или призраков. Когда он проснулся утром восьмого дня, стоял холодный рассвет. Небо было серым, словно грифельная доска. Над восточными пиками, слабый и водянистый, пробивался свет солнца. Несколько монахов уже встали и передвигались по двору, совершая свои утренние омовения. Единственным звуком, доносившимся до него, был хруст гравия на дорожках под их босыми ногами. На протяжении нескольких мгновений ум Кадина работал с чистотой и ясностью, которую, как ему казалось, он утратил много дней назад. «Тан никогда меня не откопает», — осознал он. «Он оставит меня здесь навсегда, если я не научусь тому, чего он от меня добивается». Эта мысль должна была бы наполнить его отчаянием, однако он больше не уделял особенного внимания мыслям. Реальность словно бы ускользала от него, он больше не мог ее ухватить. И поскольку в его реальности не было ничего, кроме гроба из твердого камня и неподатливой почвы, он был рад отпустить ее на волю. В конце концов, может быть, Кадин и испытывал страдания, но если Кадина больше не было, то и страдание на этом прекращалось. Какое-то время он наблюдал за полупрозрачным белым облачком, легким как воздух, где-то на невероятной высоте. Когда оно уплыло за пределы его поля зрения, он начал смотреть просто на широкое серое пространство неба. «Пустое небо», — отрешенно подумал он, — «воплощенное ничто». Если бы не было этого безграничного пространства, облаку было бы негде плыть. Без него звезды не могли бы вращаться по своим орбитам. Без этой великой пустоты деревья бы иссохли, свет померк. Люди и звери, ходящие и ползающие по земле, без усилий передвигаясь в этом огромном пространстве небес, задохнулись бы под неизмеримой тяжестью, точно так же, как он сейчас медленно задыхался под слоем почвы. Кадин смотрел в небо до тех пор, пока не почувствовал, будто вот-вот упадет вверх. Оторвется от земли и рухнет в это бездонное ничто, сперва превратившись в еле заметную точку, а после полностью растворившись. Два дня спустя Тан вырвал его из этого оцепенелого состояния. Кадин не видел своего умяла с начала своего испытания и теперь поднял на него глаза в смятении, пытаясь понять, что означает эта фигура в балахоне, возвышающаяся над ним. Что ты чувствуешь? После долгого молчания спросил монах и присел на корточки, чтобы отгрести землю от Кадина во рта. Кадин размышлял над вопросом, поворачивая его в уме так и эдак, словно непонятный гладкий камешек. Чувствовать. Он знал, что означает это слово, но забыл, как оно связано с ним самим. «Я не знаю», — ответил он. «Ты злишься?» Кадин слегка качнул головой в знак отрицания — Ему пришло в голову, что у него вообще-то есть причина для злости. Однако его заточение было фактом. Окружающая его земля была фактом. Его жажда была фактом. Бессмысленно злиться на факты. Я мог бы оставить тебя здесь до новолуния. Новолуния. Кадин каждую ночь наблюдал за луной. Смотрел, как время отрезало от нее один блистающий ломтик за другим. Сейчас она была еще достаточно полной, полумесяц с небольшим животиком. До новолуния оставалось больше недели. Раньше подобная мысль наполнила бы его ужасом, но у него не оставалось больше сил, чтобы испытывать ужас. У него не было сил даже на то, чтобы ответить. «Ты готов к тому, чтобы я тебя откопал?» – настаивал Тан. Кадин во все глаза смотрел. На него, на бугристые шрамы, сбегающие по сторонам его черепа. «Интересно, где он получил эти шрамы?» – отрешенно подумал он. Монах был окружен сплошными загадками. Не было смысла пытаться угадать правильный ответ на заданный вопрос. Тан либо выпустит его, либо нет, в зависимости от неких таинственных соображений, владеющих им в данный момент. «Я не знаю», – снова ответил Кадин. Его голос звучал хрипло и непривычно. Старый монах ещё какое-то время рассматривал его, затем кивнул. «Хорошо», — сказал он и махнул рукой Акиилу, показывая на землю вокруг Кадина. «Копай». Вначале ощущение было странным и беспокоящим. Когда давящая тяжесть, столько дней сковывавшая его, сжимавшая его тело, начала пропадать, Кадин почувствовал, будто он падает, падает без конца. Слыша хруст гравия под сталью лопатой, Кадин ощущал, как в него тонкой струйкой вливается нечто. «Мысли», — понял он, — «эмоции». «Вы меня выпускаете?» «Лучше было бы, конечно, подержать тебя там еще недельку», — отозвался Тан. «Но обстоятельства изменились». Кадин сощурился, пытаясь уловить смысл сказанного. «Обстоятельства?» «Земля была вокруг» небо повсюду над головой, солнце прорезало свою неизбежную дугу сквозь голубизну неба. Таковы были обстоятельства. Что тут могло измениться? На солнце набежала тучка, погрузив лицо монаха в глубокую тень. Я бы оставил тебя здесь подольше, но это больше небезопасно.